Глава 76. Чинита Макри бежала, спасая самый сенсационный материал, который ей удалось снять за всю свою репортерскую жизнь. Тяжелая камера казалась ей якорем, мешавшим лавировать в толпе. Макри пришлось двигаться против людского потока, поскольку все туристы устремились к месту происшествия, и лишь одна она мчалась в противоположном направлении. Мужчина в твидовом пиджаке заметил ее, и чтобы спасти материал, нужно было убежать как можно дальше — Ей стало казаться, что ее преследуют, и что кольцо преследователей сжимается со всех сторон. Макри была в ужасе от того, что ей удалось запечатлеть своей камерой. Неужели мертвец был одним из тех? Телефонный звонок, который получил Глик, теперь не казался ей таким безумным. Когда она была уже неподалеку от своего микроавтобуса, перед ней из толпы возник решительного вида молодой человек. Увидев друг друга, они оба замерли. Молодой человек молниеносно извлек из кармана портативную рацию и произнес в микрофон несколько слов. Затем он направился к макре, но та, не став его дожидаться, нырнула в толпу и понеслась с удвоенной скоростью. Лавируя между телами, она извлекла кассету из камеры и, сунув ее за пояс, передвинула к спине так, чтобы ее не было видно. «Золотая пленка», — подумала она первый раз в жизни, порадовавшись тому, что имеет избыточный вес. «Где же ты, Глик?» «Куда к дьяволу подевался?» Слева от нее возник еще один солдат. Макри, понимая, что в ее распоряжении совсем мало времени, снова нырнула в толпу. Она выхватила из кофра чистую пленку и сунула ее в камеру. Теперь ей оставалось только молиться. Когда она находилась в каких-то тридцати ярдах от своего микроавтобуса, перед ней словно из-под земли выросли два человека со скрещенными на груди руками. Бежать ей было некуда. «Пленку!» — сказал один, протягивая руку. «Живо — Живо! Макри отшатнулась и прикрыла руками камеру. — Ни за что! Второй мужчина распахнул полы пиджака, демонстрируя пистолет. — Ну и стреляйте! — крикнула Макри, сама удивляясь смелости, с которой была произнесена эта фраза. «Пленку — Пленку! — повторил первый. — Куда к дьяволу подевался этот проклятый Глик? Макри топнула ногой, и, что есть мочи, заорала. — Я профессиональный оператор всемирно известной компании «Би-Би-Си». Согласно 12 статье «Акт о свободе прессы», этот фильм является собственностью британской вещательной корпорации. Мужчины и ухом не повели. Тот, который демонстрировал пистолет, сделал шаг по направлению к ней. «Я, лейтенант швейцарской гвардии, согласно святому уложению, конфискую собственность, которую вы прячете. Соответственно, вы подлежите обыску и аресту». Вокруг них постепенно начала собираться толпа. Я ни при каких обстоятельствах не отдам вам кассету из этой камеры, не поговорив предварительно со своим редактором в Лондоне. Я предлагаю вам...» Гвардейцы решили не продолжать дискуссию. Один из них вырвал у нее из рук камеру, а второй схватил ее за плечи, развернул лицом в сторону Ватикана и повел через толпу. Макри молила Бога о том, чтобы он не позволил швейцарцам ее обыскать и отнять отснятый материал если она сможет скрывать кассету достаточно долго. И в этот миг произошло нечто совершенно невообразимое. Кто-то из толпы сунул сзади руку ей под жакет и макре почувствовала как кассета выскользнула из-за пояса. Она резко обернулась и, к счастью, успела проглотить готовый сорваться с языка слова. Сзади нее стоял, затаив дыхание, Гюнтер Глик. Затем Гюнтер подмигнул ей и, ухмыляясь, растворился в толпе.